78. Крупица надежды, право на существование. Что еще нужно антигерою? Оставь его, говорит век. Оставь на распутье, перед выбором. Разве не в том же положении и человечество? Оно может проиграть все. А выиграть лишь то, что имело. Сжалься над ним. Но не выводи на дорогу. Не благодетельствуй. Ибо все мы ждем.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 И что случилось в Альсиноре, когда пришла весна? Словом, еще 10 дней. А дальнейшие годы молчания. Иная тайна. Еще десять дней без телефонных звонков. Взамен 31 октября, в канун Дня Всех Святых, Кэмп позвала меня на субботнюю прогулку. Это предложение, дикое в ее устах, насторожило бы меня, если бы день не выдался таким роскошным с нездешним весенним небом, синим, как лепесток дельфиниума, с бурой, янтарной, желтой листвой, безветренным, точно во сне. Кстати, Кэмп потихоньку начинала со мной нянчиться. Этот процесс требовал столь обильной компенсации в виде сквернословия и непрестанной грубости, что наши отношения дослужились до того чина, когда внешнее — полная противоположность внутреннему.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 А я-то воображал впечатляющий выход на сцену, загадочный звонок, нисхождение, может, и буквально, и в новый тартар. Но сейчас, глядя на нее, слово не в силах вымолвить. Видя, как избегает она моих глаз, я признал, что вернуться она могла только таким способом. Всплыть сквозь суету будин, сквозь пошлую лондонскую сутолоку, сквозь бытие, привычное и пресное, как хлеб.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 рассматривавших нас через проход. Тут она искосо взглянула на меня. В этот момент я как раз грозно нахмурился, выражая им свое возмущение. Внезапно поднялась, пошла прочь. Я смотрел, как она лавирует между столиками. Такая маленькая, вызывающе маленькая и тщедушная, такая желанная в своей крохотности. Мужчины оборачивались ей вслед. Она скрылась за дверью. В оцепенении и муке я выждал еще несколько секунд, затем взял след, расчищая дорогу локтями. Она медленно брела по траве на восток. Я догнал ее, и она скользнула взглядом по моим ботинкам, значит, заметила. Мы пока не обменялись ни единым словом. Меня будто застигли врасплох. Это было видно даже по одежде. Я давно перестал интересоваться, что ношу, как выгляжу. Перенял у Кэмп и Джоджо их неброскую гамму. А рядом с ней почувствовал себя оборванным и оскорбился. Кто дал ей право притворяться модной и невозмутимой зажиточной Матроной? Словно ей хотелось выпятить тот факт, что мы поменялись ролями и судьбами. Я осмотрелся.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 Вдруг показалось, людный парк, сцена, за каждым кустом лазутчик. Я вынул свою пачку, закурил, напрягся, взгляни на меня. Не взглянула. Алисон посмотрела искоса, отвела глаза. В пальцах дымилась сигарета, словно ничто не могло заставить ее заговорить. С плотана сорвался лист, косо спланировал, чиркнул по юбке. Она нагнулась, подняла его, разгладила на колени желтые зубчики. На дальний конец скамьи сел индиец. Потертое черное пальто, белый шарф, узкое лицо. Маленький, несчастный, в давящей чуждой стране. Официант, раб дешевой закусочной. Я придвинулся к ней, понизил голос, следя, чтобы слова звучали так же сухо, как у нее. Как насчет Кэмп?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 За кирпичом и шумом машин она закадрила еще кого-то, медленно прощаясь с девичеством. Ее кургузая рука во на зала. Внезапно мне захотелось взять руку Алисон в мою. Я вновь произнес ее имя, но она непреклонно, не тронь, отбросила желтый лист. Я приехала в Лондон переоформить квартиру. Возвращаюсь в Австралию. В такую дали за подобной ерунды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 Все задевало, волновало меня, подавляла и перевела дыханием. Скажем, сидишь ты после всего этого в павильоне и смотришь на меня, как на шлюху, что ли, и... Я растерялся, бог ради! Тут я прикоснулся к ней, положил руку на плечо, но она сбросила руку. Чтобы расслышать, я придвинулся ближе. Быть с тобой все равно, что упрашивать, мучь меня.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 Нечто в ее позе, в повороте головы, и вдруг меня озарило. Газон простирался на четверть мили до границы парка. За ним вздымался фасад камберленд террейс Статуи эпохи регенства, изящные окна. Множество окон, изваяние античных божеств. Парк просматривался оттуда, как с этажа. Вот к чему ухищрение Алисон выманить меня из павильона, сесть на нужную скамейку, остановиться на самом виду, поджидая меня. С меня хватит. Я подошел, встал напротив, спиной к комплексу. Она опустила голову. Роль несложная, подведи глаза, сглатывай слезы. Вот что, Алисон, я знаю, кто за нами наблюдает, откуда и зачем. Так вот, во-первых,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 Она взглянула на постройки, я тоже обернулся. В лучах вечернего солнца они сочились безмятежным, вышним, благостным сиянием олимпийской возгонки, каким подчас осеняются летние облака. — Я возвращаюсь в Австралию, — сказала она, отвергая и меня, и их. Между нами как бы разверзлась пропасть, бездонная, но невероятно узкая.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 и изо всех сил хлестнул ее по левой щеке. Удар застиг ее врасплох, чуть не вывел из равновесия. Она испуганно заморгала, затем медленно прижала к щеке ладонь. В бешеном ужасе мы долго смотрели друг на друга. Мир распался. Мы очутились в открытом космосе. Пропасть, хоть и узка, но бездонна. На дорожке за спиной Алисон остановились гуляющие. Славочке вскочил какой-то мужчина, индиец, оцепенев, уставился на нас. Она не отрывала руки от лица, глаза наполнились слезами. Слезами боли, конечно, но, похоже, отчасти и растерянности. Пока мы стояли, трепещая и взыскуя, между прошлым и будущим, пока, чтобы перерасти в слияние, разрыву не хватало пустяка, слабого жеста, попытки довериться,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 не покинет застывшее настоящее время. Все замерло в ожидании. Замерли дерева, небо осени, люди без лиц. Вывах озера поет весеннюю песню дурашка дрост, Голубиная стая над кровлями. Кусочек свободы, случайности, воплощенная анаграмма. Откуда-то тянет гарью палой листвы. Эросамет самет куинум куам амавит куй камавит эра Завтра познает любовь, не любивший ни разу. И тот, кто уже отлюбил, завтра познает любовь. Латинский. Читал Дмитрий Игнатьев.